Глава седьмая. 249 сорок день после вспышки. «Так, а кто-нибудь еще ощущает надвигающуюся гибель?» спросил Финн и засунул в рот калорийный батончик. «Ну, в смысле, больше обычного. Или что за нами наблюдают?» «О, да», — проговорила я, зубы стучали от холода. «Это чувство преследовало меня с тех пор, как мы покинули реквием». Первую ночь мы укрылись среди скал, отчитывая ужасные тревожные часы до рассвета. А сегодня шли до самой темноты, пока не стали с трудом различать дорогу. Тогда Джек случайно наткнулся на охотничий домик. По сути, это была металлическая хижина метра полтора высотой с облупившейся камуфляжной краской и без двери. Когда мы забрались внутрь, Джек долго смотрел на небо, но ничего не сказал. В доме как раз хватило места для пятерых... Правда, выпрямиться в полный рост не получалось. Зато мы могли укрыться от дождя, ощущали некоторую безопасность. Здесь можно было дождаться рассвета и двинуться дальше. Но мы были уверены, что до этого времени Бэкмана не нагонит нас. Я выжила волосы и устроилась поудобнее. У меня ужасное предчувствие. Финн создал для нас иллюзию фонаря. Ночи становились длиннее, температура продолжала опускаться, несмотря на то, что началось лето. Неужели в один прекрасный день солнце вообще не взойдет? Мы все вымокли, кроме Селены, с ее идеальным походным снаряжением, но костер разводить не стали. Хоть в ее рюкзаке и лежали спички. Мокрые дрова чудовищно дымили, а нас все еще преследовали Бэкмэна. Весь день мы гадали, смогут ли зомби поддерживать наш лихорадочный темп. Судя по всему, раны на них не заживали. К тому же большинство бэкманов появились в ночь вспышки, За восемь месяцев они должны были слегка поизноситься. Правда, это не относилось к тем, кто заразился от укуса. Пятнадцать часов назад на рассвете Селена отправилась на разведку. Что она нам сказала? Их стало больше. А где они прячутся от солнца, спросила я. Хоть и шел дождь, но на улице все еще было светло, а по пути нам не попалось ни одного строения. Она задумалась, а потом ответила. Они... Роет норы в грязи. Но есть и хорошие новости. Если нас преследуют арканы, для них это будет большим сюрпризом. Минное поле из бэкманов. Я вздрогнула, когда представила эту картину. Весь остаток дня я только и думала, как бы самой не угодить в бэгмину». «У меня такое же чувство, что и у вас. Ощущаю себя оленем, которого преследуют охотники», сказала Селена. Дернув сетиву, она призналась... Я к такому не привыкла. Я посмотрела на встревоженного Джексона, который сидел чуть поудаль от нас у открытого входа. Он говорил, что никто не может на него напасть. И последние несколько недель так и было. Интересно, он оставался с нами из-за того, что нам по пути? Или из-за обещания, которые дал моей маме? Поскольку Джексон не разговаривал со мной, я могла лишь представить, как он держится. Мэтью сказал, что его мучит любопытство. И сегодня это было особенно заметно. Хотя Джексон не задал ни единого вопроса, не желал иметь с нами ничего общего, как мне казалось, но он слушал и изучал. В течение дня я снова и снова ловила на себе его взгляды, а отражавшаяся на лице ярость сменялась замешательством. Матью, ты что-нибудь чувствуешь?» Он промолчал и стал рассматривать свои руки. Его тоже что-то беспокоило. «Как же мне хотелось поговорить с ним, несмотря на то, что я не понимала смысла его слов». Я засунула в его ладонь половину футбара и обхватила ее. Мэтти был слишком потерян для того, чтобы сжать руку. Через какое-то время он заметил меня, на его лице отразилось удивление, но от батончика он не отказался. «Кто может наблюдать за нами?» — спросила я. «Это не Бэгмэны», — ответила Селена. «Они бы просто атаковали. Может, каннибалы?» Финн покачал головой. «Они не охотятся вдали от дома!» Мы почти добрались до одной из черных дыр на карте Селены. Казалось, будто в любой момент мы провалимся под землю и увидим указатель — здесь живут драконы. Но пока мы держались подальше от шахт и орды бэгманов, меня волновала только игра. «Мы же услышим призывные крики арканов, верно?» Финн резко оглянулся. Мы напряглись и синхронно, как сурикаты, посмотрели в ту же сторону, на входной проем домика. Как бы мне хотелось, чтобы то, что там находится, либо показалось, либо отстало от нас пробормотал он. Это точно. Желая отвлечься от этого чувства, я повернулась к селени. Если уж ты так заинтересована в нашем альянсе, почему бы тебе не поделиться с нами своими знаниями? Она снисходительно улыбнулась, открыла рюкзак и достала колоду карт Таро. «Все это время ты носила ее с собой. Хм, в такие моменты я понимаю привлекательность этой игры». Она пожала плечами и выложила карты на свое серебристое термоодеяло. «Если ты так стремилась заключить со мной альянс, то почему скрыла ее от меня?» — настойчиво продолжала я. Из-за твоих утверждений, что ты ничего не помнишь. Я думала, ты врешь». Она разложила карты крестом, так обычно делала бабушка. Как только я увидела изображение арканов, воспоминания стали наполняться деталями, которые всплывали из небытия, словно маки, прорвавшиеся сквозь снег. «Смотрите, это шут», — сказала я, пытаясь подключить к разговору Мэтью, — На его карте был изображен улыбающийся молодой парень, который с рассеянным выражением лица шел по дороге с мешком за спиной и белой розой в руках. За его спиной виднелись пустынные земли, какая-то собачонка тянула шута за ногу. Мэтью склонил голову. «Там, где ничего не растет, я несу цветок. Воспоминания о тебе!» Я улыбнулась ему. «Это так мило!» Он нахмурился. «Это произошло на самом деле!» «Ох!» «Да, похоже на картинку, которую я увидел, когда мы впервые встретились. Она возникла перед ним», — сказал Финн. Я кивнула. «У всех нас есть такие». Он поднес карту к лицу Мэтти, чтобы сравнить. «Ты будто под кайфом, матто!» Мэтью довольно вздохнул. «Спасибо». Я подняла карту Селены. «Луна». На ней была изображена сияющая богиня охоты — Финн помрачнел. Неинтересно. Идем дальше. Вселенная смерила его сердитым взглядом. Я вытащила следующую карту. Башня, в которую ударила молния. Ребят, вы уже знаете башню? Хм, приятного ирландского паренька, с которым мы имели счастье познакомиться. А это... Смерть. Я указала на следующую. На ней жнец в черных доспехах и с косой сидел верхом на белом коне с красными глазами. Он держал черный флаг, который украшала белая роза. Господи, этот чувак существует, пробормотал Финн, затем скомкал обертку от батончика и швырнул ее в темноту. А какие у него силы? Все посмотрели на меня в ожидании ответа, даже Мэтью бросил такой взгляд, будто экзаменует меня. Он, рыцарь? Со сверхъестественной скоростью и силой. Он мастерски владеет двумя мечами. Его доспехи невозможно пробить даже моими когтями. В одном из видений он прошел сквозь молнии Джоули, словно там ничего не было. Именно так я и представляла себе Джексона, который пробирался через выпущенные в него пули. И его прикосновение смертельно. А еще он читал мои мысли. И даже сейчас я ощущала его едва заметное присутствие. — О слабости? — спросил Финн. «Только одна!» — ответила Селена. «Императрица!» «Да, я постоянно это слышу», — ответила я. Финн нахмурился. «Ну, если он так хорошо владеет мечами, почему он не может срубить твои деревья, словно поль баньян?» Примечание. «Дровосек великан — вымышленный персонаж американского фольклора». Конец примечания. Мне показалось, или Джексон подвинулся к нам. «Ко мне». «Наверное, из-за ее яда», — сказала Селена. «А как мне подобраться к нему, чтобы отравить и при этом избежать меча? Как пробить его доспехи?» Селена пристально посмотрела мне в глаза. «Если хотим выжить, то это надо выяснить». Через мгновение я отвернулась. «Подумать только, а я жалела его». «Мне не нужна твоя жалость, создание». «А я больше не жалею тебя!» «Я скучаю по тем временам, когда мы были вместе, потому как я прикасался к тебе». А ведь он убивал прикосновениями. «Ты ненормальный!» «Эви!» Финн пощелкал пальцами перед моим лицом. «Что? Что ты сказал?» «Это ты!» С этими словами он поднял мою карту. На ней, раскинув руки в стороны, сидела императрица. Позади нее виднелись зеленые от урожая и красные от крови холмы, а в стороне бурлил водопад. Выглядишь устрашающе и сексуально. Я собиралась была ответить, что это не я, но ведь именно такой я была в прошлой жизни. Финн показал карту Джексону, и тот перевел взгляд своих серых глаз с карты на меня и обратно. «Так у тебя в когтях яд!» — начал Финн. «И из ладони появляется лотос» споры, которого душат и парализуют людей. Ты можешь вызывать торнадо из шипов, а с помощью крови оживляешь мертвые растения. О, и ускоренная регенерация. Я ничего не упустил? Токсичные споры в моих волосах. С их помощью я когда-то уничтожила целый город. Я почувствовала себя еще большим уродом, когда услышала от кого-то другого о своих способностях. Посмотрела на Джексона. Как же хотела, чтобы он понял. Никому не нравится быть монстром, которого все боятся. Черт, даже такой злодей, как смерть, называет меня созданием. Если хоть что-то хорошее в том, чтобы быть императрицей. Разве что отсутствие сомнений в битве из-за охватывающей меня ярости. Но сейчас... Когда Джексон, склонив голову, смотрел на меня, я не могла с ними совладать. «А еще она может очаровать парней», — радостно добавила Селена. Уверена, она это сказала специально. Джексон прищурился, в его глазах читалось «Черт побери, это многое объясняет». А вот Фин обрадовался. «Очаровывать? Серьезно?» Это хорошо сочетается с твоим жутким призывным криком. А после тихо с придыханием сказал. Подойди, дотронься, но придется поплатиться. Джексон горько усмехнулся. И хоть на карте императрица раскинула руки, словно для опьятий, в ее взгляде читалась угроза, будто вот-вот прозвучит ее призывный крик. В этом и был ее... мой стиль. Манить к себе, соблазнять, а потом наносить удар. «Я пользуюсь этой способностью не каждый день», — торопливо сказала я. «Только в моменты, когда я императрицей». Это не всегда срабатывает и действует недолго. Я приложила все силы, чтобы очаровать алхимика, а ему все равно хотелось отрезать мне язык и заспиртовать его в банке. Да, — Да-да, конечно, — кивнула Селена. Я повернулась к ней. — А как насчет тебя, Луна? — Ты сеешь сомнения и манишь людей своим мягким светом. — Остерегайтесь соблазнов. Ты оставила для меня ловушку в своем доме в Джорджии, но со мной пошел Джек, и лишь поэтому ты передумала атаковать. Готова поспорить, что это был... И не твой дом вовсе. На стенах я не нашла ни одной твоей фотографии. И тогда она повторила то, что сказала мне однажды. «А ты докажи». Все притихли. «Какие у тебя слабости?» — наконец спросил меня Фин. И снова Селена с радостью ответила за меня. «Эви быстро теряет силы, если ее не подпитывают растения. К тому же она выращивает их с помощью своей крови». А еще ей нужно солнце. У нее комбинированная сила. Некоторые карты зависят от окружающей среды больше, чем другие. «А какие у тебя слабости?» спросила я, чтобы отвлечь от себя внимание. «Разве это не очевидно?» Селена показала на колчан, в котором осталась одна настоящая стрела и две самодельных. Она пыталась пополнить запасы, но, по ее словам, чтобы изготовить хоть что-то, нужны деревья. «Я могла бы ей помочь». Вскрыть вену, прорастить саженцы. Но недостаточно доверяла ей и не хотела слабеть, чтобы она становилась сильнее. В последнее время я и так потеряла много крови. Как и предупреждал Мэтью, мои силы угасали во время дождя. Моя стрела когда-нибудь закончатся, и тогда придется положиться на скорость, выносливость и изящество. Я закатила глаза и подняла карту дьявола. Это Оген или... «Иль Диабло, он союзник смерти. Может, у него рога и копыта, как у козла, но тело, как у Огра. Он нечеловечески силен». Его призывный крик «Я полакомлюсь твоими костями». «Огр? Огин?» Фин приподнял брови. «Серьезно?» Я пожала плечами. «Я не создаю новости, а просто рассказываю о них». А потом подняла карту суда. «А с Гаврилом вы знакомы. Он пикирует сверху, как снаряд. У него обостренное чувство, как у животных. Нам стоит опасаться его союза с Джоулем. Гавриил найдет нас даже под иллюзией Фина, и тогда, дождавшись удобного момента, Джоуль выстрелит и уничтожит нас. силой и слабости. Нужно расспросить Мэтью, что может убить меня, кроме прикосновения смерти». «Скрыть тебя моими иллюзиями!» — фыркнул Финн. Наш альянс выживших был не таким уж крепким. «А что случится, если один из нас умрет от естественных причин?» — спросил он. Я не знала ответа, поэтому махнула рукой в сторону Селены. «Тогда отметку получит самый ближайший аркан», — сказала та. «А что происходит с проигравшими?» Они перерождаются и забывают прошлую жизнь. Ну, кроме него, — Селена указала на Мэтью. Шут видит все и поэтому сходит с ума. Тот радостно закивал. Смерив Селену сердитым взглядом, я перебрала еще несколько карт, но Фин указал на одну из них. «Подождите, а я видел этого парня!» Его лицо побледнело. «Верховный жрец?» На картинке, облаченная в мантию фигура, благословляла стоящих на коленях последователей. И у каждого из них были молочно-белые глаза. Я передала карту Фину. Верховный жрец совершает темные ритуалы, приглушенно сказал Мэтью. Я вспомнила, что о нем говорила бабушка. Он чародей, Эви, у блестящий оратор. Никогда не смотри ему в глаза. Его взгляд заворожит тебя, и это не единственная его сила. Бабушка говорила, что он может контролировать чужой разум, толкать на чудовищные поступки. Стоит пойти у него на поводу, и станешь рабом навечно, даже после его смерти, продолжив сделать то, что он хотел от тебя. И нельзя предугадать, что он придумает в очередной игре». После того, как психушки мне промыли мозги, я опасалась, что кто-то вновь сделает это. Финн уставился на карту в своей дрожащей руке. Я видел его. С каннибалами. Кажется, знаю, на какие чудовищные деяния он подталкивает в этот раз. Он заставляет людей есть человеческую плоть. Никто не заставит людей есть себе подобных. Хм. Неужели Джексон решил присоединиться к разговору? Если ты не заметил, в этих горах нет еды. Никакой. Уже несколько месяцев магазины пустовали, а на полях ничего не росло, На животных практически не осталось. Но именно эти каннибалы питаются живыми, не просто сырой плотью, живыми людьми. Что может быть чудовищнее, прошептал Фин. Ничего, чудовищнее некуда. Финн обеспокоенно посмотрел на Мэтью эти арканы ненормальные, и они не просто сражаются друг с другом. Тогда какой смысл в нашем существовании? Мэтью вздрогнул и поднял голову. Смысл? Высокий статус. Мы защитники богов. Богов? Прохрипела я, вглядываясь в низкий потолок. Кто-то контролирует игру? Они ушли. Внезапно Джексон выхватил из-за спины арбалет и направил его в верной проем. «У нас гости!» Почти одновременно с ним Селена встала на одно колено и прицелилась. Если она чуть развернется, стрела полетит в меня. «Это волк!» — сказала она, и в этот момент я заметила светящиеся желтые глаза, которые смотрели на нас из выжженного леса. «Большие желтые глаза». Джексон слегка расслабился, но Селена все еще была на страже. Не успела я и слова сказать, как мимо моего уха пролетела стрела. Когда животное стало удирать от нас по грязи, лучница выругалась. «Почему ты хотела его убить?» — спросила я. «Вероятно, он последний в своем роде?» Даже во взгляде Джексона, опытного охотника, читалось «нехорошо». Это был необычный волк. Селена казалась обеспокоенной, что ей было не свойственно. За нами следила карта силы, хозяйка фауны. Но я вспомнила эту карту и бабушкины слова. Фауна контролирует животных, Эви, заимствует их чувства и превращает своих фамильяров. — А почему мы не услышали ее призывный крик? — спросил Финн. Селена вставила в лук самодельную стрелу. — Потому что она далеко от нас. Здесь только ее фамильяр. Я пересела подальше от линии огня. «А почему она не натравила на нас своего волка?» Селена покачала головой. «Почему-то Фауна просто хотела осмотреться. И я думаю, что...» «Думаю, что она хотела, чтобы мы знали, она следит за нами. Этот волк преследовал нас несколько дней, но я ни разу не видела его. Так почему он показался нам сегодня?» Я сглотнула, а Финн спросил. В смысле следить за нами? И почему карта силы связана с животными? Я вспомнила, что восемь лет назад у меня возник тот же вопрос. Люди недавно стали называть ее силой. До этого она называлась целеустремленность, из-за того, что она выбирала только одну цель. Она мыслит как животное, как звери на охоте. Зачастую ею движут инстинкты. Я таскала карту и показала им хрупкую девушку в белом одеянии, которая держала руками пасть свирепого льва. «Можно догадаться, какие у нее способности. Она управляет животными, как и растениями. И, как у Гавриила, у нее обостренное чувства». «Так это еще не все. Она может воспользоваться органами чувств ближайших существ», — сказала Селена. И я кивнула. «Точно. Она могла бы отправить ворона, чтобы шпионить за нами». Этот разговор заинтересовал даже Джексона. А если она обменяется с животным своей кровью, то получит фамильяра, который станет служить до самой смерти. Но я не знаю, как это происходит. А ты, Селена, секрет фирмы. У Арканов есть способности, о которых мы не знаем, хотя Мэтью знает все. Тот посмотрел на нее. Не твой медиум. Мэтью, ну пожалуйста, пробормотала я. Ты можешь нам ну, что-нибудь рассказать? Но он стал осматривать свою руку. И мне показалось, будто он что-то на ней выискивает. А может, моя паранойя разрослась подобно кудзу? Примечание. Растение семейства бобовых. Растет во влажных тропиках и субтропиках, образуя непроходимые джунгли и подавляя другие растения. Конец примечания. А ты когда-нибудь объединялась с фауной? Ее семья ведет хронику, спросила я у Селены. Нет. Она каждую игру объединяется с разными арканами. Финн пристально рассматривал изображение. На ее карте есть символ бесконечности, прямо над головой, как и на моей. Да, существуют похожие символы. На карте смерти, как и на моей, есть водопад, а на его флаге изображена роза. По сути, он нес белую розу, как шут. Читай их как схему поборов внутреннюю дрожь, Фин произнес. «Итак, подведем итоги. За нами по пятам следуют зомби. Наш путь лежит мимо шахт с каннибалами, а на хвосте другой аркан. Будь оптимистом, — сказала я. Много ли животных выжило? М? В этой игре отстойно быть хозяйкой фауны?» Как только я произнесла это, где-то вдали завыл волк, которому печально вторили еще два.